Глава 15. Покаяние. Причиной отсутствия Кернана стала неожиданная встреча. Было девять часов вечера. Бретонец возвращался в смятении. На завтра назначили казнь графа де шантелена Карваль, не сумев разыскать девушку, решил не откладывать исполнение приговора. Кернан поклялся использовать все средства для того, чтобы похитить графа Стелеги, на которой приговоренных доставляли к ишафоту. Но сперва он, может быть, в последний раз хотел увидеть шевалье и свою племянницу. Пробродив весь день у тюрьмы, он возвращался быстрым шагом. Уже миновав порт и пробираясь узкими и кривыми улочками реку Вранца, он вдруг заметил впереди человека, чья походка показалась ему знакомой. Еще не стемнело, и он не мог ошибиться. Некоторые детали наталкивали его на мысли, что перед ним именно тот, кого он так люто ненавидел. Вскоре сомнений уже не оставалось. Корваль, произнес он про себя. корваль! Ненависть, гнев, жажда местины мгновения мгновение слепили его. Он уже готов был наброситься на негодяя и прикончить его на месте, но ему удалось сдержаться. — Теперь тебе не уйти, побольше хладнокровия, — подумал он. Кернан пошел за Карвалем. На ходу сняв башмаки и, забежав вперед, он следил за своим врагом, идя по следу, как индейец в прериях Америки. Карваль поднимался по вещественным маленьким улочкам квартала. Темнота понемногу опускалась на город. Впрочем, негодяй не подозревая о том, что бретонец находится в городе и не узнал бы его. Однако вскоре он заметил, что за ним следят, и ускорил шаг. Кернан, опасаясь, как бы добыча с минуты на минуту не скрылась за какой-нибудь дверью, решил действовать. Он прибавил шагу и настиг карваля вблизи дороги, опоясывающий город по линии укреплений. Карваль отступил и спросил неуверенно: — Что тебе надо от меня, гражданин? — У меня для тебя донос, — ответил Кернан, хватая Корвали за руку. — Для этого есть другие места и время. — Вовсе нет. Для такого патриота, как ты, у меня сообщение государственной важности. — Ну, что ты хочешь? — Ты ищешь гражданку де Шентельен. — А, — заинтересовался корваль обретая доверие в своей ненависти. — Ты знаешь, где она? — Она у меня, — произнес бретонец. — Я могу ее выдать. — Сейчас же? Без промедления. — А что ты за это хочешь? — спросил негодяй. — Ничего. Идем же. — Погоди, рядом пост. Я возьму с собой несколько человек. Не позднее завтрашнего дня она сдохнет на глазах у своего отца. Железные пальцы бретонца так сильно сдавили руку Корвали, что тот не сдержал крика боли. В этот момент свет от уличного фонаря упал на лицо кирнана и Карвале узнал собеседника. Черты его лица исказились, и нечленораздельный вопль сорвался с его губ. — Кернан! — — Кернан! — он пытался позвать на помощь, но язык не повиновался ему. Бандит, самый трусливый из людей, дрожал всем телом. Впрочем, его можно было понять. Кернан смотрел на него горящим взглядом, сжимая в руке огромный кухонный нож. Острее ножа упиралась в грудь негодяя. — Одно слово, и ты умрешь, — сказал бретонец глухо. — Пойдем. — ну что ты хочешь от меня? — Показать тебе, мадемуазель де Шентален. Возьми меня под руку. Ну уже, без церемоний и без фокусов. Мы пойдем по улицам, мимо постов, и ты будешь все время чувствовать, как мой нож упирается тебе в сердце. Малейший крик — и ты умрешь. Но я знаю, что ты трус. Ты не закричишь. Карваль не мог ответить. Удерживаемый железными тисками пальцем бретонца, он последовал за ним. Двое взявшихся под руки мужчин скорее походили на двух закадычных друзей. Кернан направился к воротам реку Вранца. Много раз запоздал, и прохожие встречались но на пути, но Карваль не раскрыл рта. Он чувствовал, как острее кинжалы режет его одежду. Улицы становились все более пустынными, тяжелые облака погрузили городок во мрак. Временами Кернан так сильно сжимал руку своего спутника, что из его груди вырвались глухие крики. — Мне больно, — говорил он. — Ничего, — отвечал бритонец. Вскоре они пришли к потайной двери в крепостной стене. Здесь находился пост республиканской гвардии, и все пространство освещалось. Солдаты маячили взад и вперед. Достаточно было одного крика, чтобы привлечь их внимание, но Карваль молчал. В десяти шагах стоял часовой. Карваль едва не задел его, стоило лишь подать знак, но он не сделал этого. Кинжал Кернана царапал ему грудь, и несколько капель крови просочилось сквозь одежду. Вскоре двойная стена, окружавшая город, осталась позади. Спутники прошли по проезжей дороге уже с четверть лье в полной тишине. Корваль все держался рядом с Кернаном. Затем последний свернул на боковую тропку и очутился на невозделанной равнине, окруженной высокими прибрежными скалами. Было слышно, как волны разбиваются об утиосы, уходящие под воду на сотни футов. Здесь Кернан остановился. — А теперь, — проговорил он глухо, но с непоколебимой решительностью бретонца, — теперь ты умрешь. — Я? — воскликнул негодяй. — Быть может, он хотел позвать на помощь, но слова застыли в горле. — Можешь кричать, — продолжил Бретонец, — можешь молить о пощаде, никто тебя не услышит, даже я. — Ничто не в силах спасти тебя. На твоем месте я принял бы смерть с достоинством, а не как трус. Карваль попытался вырваться, но Бретонец ухватил его одной рукой и прижал к земле. — Кернан, — шептал Карваль прерывающимся голосом, — пощади, я богат, у меня есть золото, я дам тебе много золота, очень много, пощади, пощади. — Пощадить тебя, несчастный, — воскликнул Кернан страшным голосом, — тебя, который своей рукой убил нашу добрую госпожу, тебя, который арестовал нашего господина и послал его на казнь, тебя, который собирался и нашу дочку отправить на гильотину, тебя, бретонца, который предал свою веру, вора, подстрекателя, который разрушил, разорил и сжег свою страну, а? Бог проклянет меня, если я не уничтожу тебя! Умри же! Карваль лежал на земле, и бретонец уже занес руку с ножом, собираясь прикончить негодяя. Но его рука застыла на полпути, его осенила внезапная мысль. Нередко во время войны те же религиозные чувства, которые поднимали на борьбу вандейских крестьян, останавливали исполнение приговора над пленными республиканцами. То же произошло и на этот раз. Кернан поднялся и сказал, — Ты умрешь, но не без покаяния. Карваль с трудом разбирал его слова. Но так или иначе смерть отступила, и он начал слабо надеяться на спасение. Он не мог шевельнуться. Кернан приподнял его одной рукой, продолжая говорить сам с собой и не обращая внимания на негодяя. Да, нужно его исповедовать. Я не имею права убивать его без покаяния. Но где взять священника? Все же я непременно должен разыскать его, пусть мне для этого придется возвратиться в Брест. Любого, даже продавшегося, даже богохульника. Такое будет в самый раз для этого мерзавца. Приговаривая так, бретонец возвращался в Брест. Корваль висел на его руке неподвижные массы, и капли крови на камнях отмечали их путь. Вскоре вдали показались городские стены. Корваль, в котором еще не умер инстинкт самосохранения, решил, оказавшись в городе, сразу же позвать на помощь, даже если это будет стоить ему жизни. Он широко раскрыл глаза и наблюдал, как крепостной вал понемногу выступает из темноты. Еще несколько шагов, и он мог предпринять последнюю попытку спастись. В этот момент он заметил, как из ложбинки, которая перерезала проезжий тракт, вышел человек. Карваль собрал все оставшиеся силы и рванулся из объятий притонца. С криком «Спасите меня! Спасите меня!» он бросился по направлению к неизвестному. Однако Кернан в два прыжка настиг Карваля. Затем, присмотревшись к человеку, который воле случая оказался на его пути, он испустил полной радости дикий крик. «Ивна! — воскликнул он. — Отец Ивна!» — Кто осмелился утверждать, что нет правосудия божьего? — Смотри, Карваль, вот священник! Карваль отшатнулся. Ивна обратился к нему Кернан. — Я тебя знаю. Это я спас тебя с острова Тристан. Ты священник. Этот человек приговорен к смерти. Исповедуй его. — Но, — начал священник, — никаких возражений, никакой пощады, повинуйся. Ивна начал отказываться, но Кернан занес над ним свою руку. — Не заставляй меня прибегать к насилию. Исповедуй этого человека. — Если он не сможет говорить, я помогу ему освежить память. Он убийца и вор. У него есть всего несколько минут, чтобы раскаяться, прежде чем предстать перед Всевышним. Тогда произошло нечто ужасное. Негодей, перед которым внезапно предстала вся его жизнь, начиная с детских лет, стал бормотать невнятные признания, плакать, молить о снисхождении. Карваль сам не понимал, что он говорит. и надражал всем телом. Ужас охватывал его. Он едва слышал слова приговоренного, не осознавая их. В конце концов, не в силах дольше присутствовать при этой сцене, он наспех совершил отпущение грехов и побежал прочь без оглядки. Он еще не успел добежать до ложбинки, когда ужасный крик раздался в ночи. Секунду спустя священник увидел человека с трупом другого на плечах. Он медленно подошел к прибрежным скалам и сбросил мертвеца в темные волны бухты.